Глава шестая «Наверное, надо цветов купить. Хотя букетом может и в лицо прилететь. Судя по вчерашней встрече, Ася пока не расположена общаться. Значит, никаких роз. А дочке что? Куклу или мороженое? Влад понятия не имел, что любит шестилетние девочки». Надо поговорить с кем-нибудь, у кого по дому бегают спиногрызы. Перебрав в уме знакомых, у которых есть дети, Влад сразу отмёл всех знакомых из Европы. Ему надо узнать, что любят шестилетние русские девочки, и предпочтение дочерей богатых французов или немцев ему в этом мало помогут. О, у Велесова же жена и ребёнок. Блин, не помню, дочь или сын. Ладно, неважно. И ему все равно надо позвонить. Влад припарковался у обочины. Разговаривать по мобильнику на ходу он не любил. Включил аварийки и взялся за телефон. «Серый, скинь-ка мне номер Эдика». «Ага, жду». Пиликнул сотовый, извещая о СМСке. «Эд, привет. Узнал?» «Не то чтобы очень, но варианты есть». «Все озвучить?» — отозвался Эдуард. «Надолго в наше захолустье?» «Пока на месяц, а там война план покажет». Черт, Эди, как я рад тебя слышать!» «Взаимно, Влад. Я сейчас дома. Ты на колесах? Занят? Может, заедешь? Улица Коммунаров, 56. Посигналь, как подъедешь, я встречу». «Это позже. И заеду, и посидим все как полагается. У меня к тебе вопрос, только не удивляйся. Жду с нетерпением. У тебя же ребенок есть?» «Есть. Сын четыре года. Такой, скажу тебе, конкретный пацан». «Погоди», — прервал Владислав. «Про свою отцовскую гордость ты мне подробно позже расскажешь. Соберемся, посидеть и наговоримся». У меня тут дело для меня сложное. Нужна помощь. Что-то ты темнишь, Влад. Да нет, все нормально. Просто я в этом не бум-бум, а у тебя уже какой-никакой стаж. Короче, что любят маленькие дети? Девочки. Но ты вопросы задаешь, я в шоке. Откуда я знаю-то? Мой любит пюре, спиннеры, смешарики. «Жена больше расскажет, может ей позвонить?» «Конкретизирую. Что можно подарить ребенку, чтобы он порадовался?» «Игрушку какую-то, мороженое». «Это надо узнать, что ребенок любит, а мороженое не всем можно. У кого простуда, у кого аллергия». «Постой. Ты случайно не к дочке Анастасии подкатить хочешь?» «Почему сразу подкатить?» Познакомиться хочу, и не с пустыми же руками идти. «Влад, брось, не надо. Как мужик мужика прошу, оставь её в покое». «Ты что, сам виды имеешь?» — ощетинился Влад. «Потому и на работе у себя держишь». «Ну все, полез в бутылку. Охолонись, а орать будешь, я разговор прерву. Понял?» «Никаких видов я не имею. У меня семья и жена. Любимая». «А Анастасии, по твоей милости, и так досталось. Имей совесть. Оставь девчонку в покое». «Не отстану, иннотация мне не надо читать. Сам могу». Сбавив громкость, ответил Морозов. «Поэтому лучше помоги. Подскажи, чем порадовать ребенка. «Влад, нет. Ну, правда, зачем тебе это?» Ты же так поиграть по-Ковенски, а ребенок не игрушка. Да, дочь, она моя! Дочь, понимаешь? рявкнул Морозов и стукнул кулаком по рулю. Я сам час назад только узнал, поэтому давай ты все морали мне как-нибудь потом прочитаешь, а сейчас просто помоги. Ну, вы даете. И Анастасия, ни звука, потрясенно выдохнул Велесов. Сам в шоке. Наворотили вдвоем тогда дел, расплачивалась она в одиночку. Поможешь или как? Ладно, с подарком просто. Едешь в детский мир и берешь в оборот консультанта. Или просто смотришь, какие игрушки дети чаще у пап-мам купить просят. Спасибо, Эд, с меня причитается. О, еще ты там языком не трепи. Смотри, Аси, не проболтайся. Она не знает, что я уже в курсе. Вчера случайно столкнулись в горпарке, не захотела даже говорить. Сразу ушла. Поэтому хочу все правильно сделать и неожиданно для нее. Понимаешь? Понимаю. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. И Асе не придется опять бежать из города. Я постараюсь. Значит, теперь в детский мир». убив больше часа, совершенно взмокший и немного обалдевший Влад вышел с несколькими коробками в руках, сгрузил все в салон. «Так, ребенок осчастливлен. Теперь надо растопить сердца его мамы и бабушки. Не военное время, и они не голодают, поэтому надо что-то такое, что произведет впечатление. С бабушкой проще». Владислав приобрел банку дорогого кофе, два вида элитного чая и роскошный съедобный букет. «А что Асе?» Влад вспомнил, что однажды она рассказала о своей мечте — поездке в Париж. «Вообще-то без проблем. Но не принесешь же поездку в Париж ей на дом. Париж — это потом, если он посчитает необходимым, а пока надо что-то, что смягчит ее сердце, чтобы она согласилась с ним поговорить». Вспомнив свой опыт общения с женщинами, Влад решил купить какую-нибудь драгоценную побрякушку. А что? Все его бабы от брошек или колечек в восторг приходили, а уж если серьги с кулоном, то аж пищать начинали. Решено. Сделано. Сначала он хотел купить миленькие гарнитуры с серёг и кольца, но потом вспомнил, что не знает, проколола ли Ася уши. Да и дарить кольцо всегда чревато. Еще решит, что он ей замуж предлагает. И в конце концов остановился на золотых кулоне и браслете с топазами под цвет осенных глаз. Довольный собой, мужчина припарковался возле нужного дома. Кое-как распределил по рукам пакеты и прошел в подъезд. Да уж, давненько он не бывал в подобных местах. Надо же! Как и семь лет назад пахнет кошками — На ступеньках у входной двери кучка бычков, грязные стекла окошек почти не пропускают свет, стены демонстрируют результат всеобщей грамотности местного несовершеннолетнего населения. Дойдя до двери, мысленно перевел дух и позвонил. — Баба, я открою! — раздалось за дверью, замок щелкнул, и на Влада уставили серые глазенки. Баб, это просто дядя! какой еще просто дядя донесся женский голос катя кто пришел влад улыбнулся девочке и протянул ей пакет держи кнопка это все тебе катя нерешительно протянула ручку и ухватила яркую коробку мне да и вот это тебе и это влад показал пакеты «Ты меня впустишь в дом. Я к вам в гости. Можно?» «Катя, немедленно закрой дверь! Кто там пришел? Влад понял, что пора брать инициативу в свои руки, иначе он так и простоит под дверями и шагнул в прихожую. «Неси подарки в комнату, а я на кухню. Надо там все это оставить», обратился он к девочке. «А то у меня сейчас руки отвалятся». Катя побежала в комнаты, а Морозов свернул в кухню с облегчением сгрузил на стол коробки, а затем вручил остолбеневшей Марии Алексеевне, маме Асе, съедобный букет. — Добрый день, Мария Алексеевна! — поприветствовал он её. — Как ваше здоровье? — Не дождётесь, — пришла в себя женщина. — Ты что здесь забыл, Морозов? И я рад вас видеть, Мария Алексеевна. А где Ася? В магазин пошла. И ты бы забрал все это и потерялся еще лет на семь. А лучше навсегда. В кухню влетела Катя, блестя глазами. Баб, смотри, это весь щенячий патруль. Вот Крепыш, а там еще Гонщик и роки, и Маршал. А вот еще тебе. Протянул я очередной пакет Влад, и когда девочка, взвизгнув, унеслась обратно в комнату, обратился к женщине. «И не надо меня глазами прожигать. Я не знал, понимаете? Ася мне ничего не сказала». «Ну, узнал. И что это меняет?» «Это моя дочь, и я хочу принимать участие в ее воспитании». «Это ты сначала у Насти спроси, нужно ли ей твое участие?» «Теперь!» «Мария Алексеевна, давайте не будем ругаться. Пожалуйста. Я пришел с добрыми намерениями. Поставьте-ка чайку. Вернётся Ася, посидим, попьем и поговорим». Женщина вздохнула и пошла с чайником к раковине. Влад огляделся. «Чистенько, но бедненько. Мебель старая, холодильник, плита доисторическая. Да не шикуют». Это заметно. Хлопнула дверь, и мужчина напрягся. Сейчас предстоит самое сложное. «Мама, смотри, что у меня есть!» Вылетела в прихожую девочка. Котенок, подожди, дай разуюсь!» «Ты где это взяла?» Ася зашла в кухню и на секунду замерла, увидев Влада. «Это просто дядя принес. Простодушно делилась Катя. А еще вот сколько всего! Показала на заваленный коробками стол. Дядя пришел в гости. Дядя ошибся квартирой, котенок. Это все для другой девочки, ласково наклонилась к ребенку Ася. Беги-ка в нашу комнату и принеси все, что он тебе дал. Ася, не делай этого. — вступил Влад, увидев, как округлились глаза дочери. — Она ни в чем не виновата. Не наказывай ребенка за мою вину. — Катя, пойдем в комнату, и ты мне покажешь, что у тебя есть. Опомнилась бабушка. Влад и Ася остались на кухне одни. — Ася, я сегодня узнал, что Катя — моя дочь. И как узнал... Вот... Влад развел руками и улыбнулся. «Не прогоняй меня, пожалуйста. Давай просто выпьем чай и поговорим». «О чем? «О Кате. О нас». «Нет никаких нас, Владик. Уже семь лет, как нет. Зачем ты пришел? «Я хочу видеть дочь. И нам с тобой давно надо было поговорить. Ася, я виноват». «Дурак был. Прости меня. Мир?» И он протянул девушке футляр из ювелирного. «Зачем тебе, дочь? Ты поиграешь и уедешь. Что я ей скажу? Прошу, уходи. Так будет лучше для всех». Поскольку Ася не сделала попытки взять футляр, Влад сам его открыл и показал содержимое. «Смотри, это тебе». прямо под цвет твоих глаз. «Морозов, ты неисправим! Не надо от меня откупаться, я по-прежнему не продаюсь. Просто уходи!» Девушка даже не посмотрела на украшение. «Ты не понимаешь. Я могу дать вам с Катей весь мир. Не лишай себя этого. Мне ничего от тебя не надо. И своего ребенка я в состоянии обеспечить сама». То, что я могу ей дать, ты дать не сможешь. Не все измеряется деньгами. Не все продается и покупается, Влад. Да что ты об этом знаешь? Рассуждаешь о том, о чем представления не имеешь? Он начал злиться. Я могу отвезти ее позавтракать в Ниццу, а на ужин в Милан. Могу купить ей любые игрушки, сколько угодно. Оплатить ей обучение и проживание в лучшей школе в Европе. Ты собираешься лишить нашу дочь будущего? Пусть, как вы, прозябает в хрущевке и сосиски по праздникам ест. Так, разговор окончен. Выметайся. Постой, Ася, я не хотел обидеть. Пошел на попятный Влад. Пойми, я хочу для своей дочери все самое лучшее. Самое лучшее, что ты только можешь для нее сделать, это исчезнуть и никогда не возвращаться. Воскликнула Ася. Я не дам ее превратить в такую же бесчувственную скотину, как ты. Ася, я же по-хорошему пришел но зачем ты в бутылку лезешь? Да, натупил, дурак был, перед друзьями выпендрился, но я же уже извинился. А про Катю я и не знал, ты ведь сразу уехала. Что ты от нас хочешь, Морозов? устало спросила Анастасия. Ты отказался от меня семь лет назад. Растоптал, изморал в грязи все светлое, что между нами было. Я собрала себя из кусочков и снова научилась жить. Зачем ты пришел? Уходи в свою золотую жизнь и забудь про нас. Если ты на самом деле раскаиваешься, то сделай так, как я прошу. Я не могу уйти и забыть. Я вспоминал тебя каждый грёбаный день в эти годы. — Сочувствую. Ты так страдал. Наверное, даже фуагра гра поперек горла застревала и вставать переставал. Что же ты даже ни разу не позвонил? — А, я знаю. Там, где ты жил, не было сотовой связи. — За подарки для Кати спасибо, но больше ничего приносить ей не надо. Уходи и забери это, — показала пальцем на футляр. — Найдешь, кому подарить. «Значит, ты так, да? Я же по-хорошему хотел Ася. Квартиру бы тебе купил нормальную, деньгами бы не обидела, а ты...» «А я не продаюсь, Морозов. Это мы еще посмотрим». Зло выдохнул Влад и стремительно вышел из квартиры, саданув дверью.